Глава 17. Проспект Республики, Вало. Стеллану было тревожно. Его друг Эльзер всегда отличался эмоциональностью, но как и все, ожидал и стремился держать чувства под контролем. Да, порой он вёл себя нешаблонно, но в его психической устойчивости никогда не приходилось сомневаться. Сейчас его досада была практически осязаемой. Стеллан почувствовал всплеск эмоций в тот самый миг, когда Эльзер влетел в зал приёмов, закончив помогать Орбалину. Причину было не трудно отгадать. Эйвор не будет Возможно, надо было предупредить его сразу, как только Эйвор решила остаться на звёздном свете, но кто бы мог подумать, что Эльзер отреагирует так бурно. Взгляд, который он метнул на Стеллана, когда отыскал его глазами среди гостей, хвала силе, что Эльзер взял себя в руки, когда к нему поспешил тагрудский посол, желавший о чём-то побеседовать. Теперь эти двое счастливо прогуливались вместе со свитой канцлера, который устроил первый тур по выставочному парку. Делегаты шагали по проспекту Республики, длинной улице, протянувшейся от ворот парка до берега озера Ланиса, откуда посетители могли попасть на репульсорные острова, парявшие высоко над водой. Вся аллея была обсажена деревьями, бережно доставленными из десятков республиканских планет, а впереди уже просматривались аттракционы, различные павильоны, воздвигнутые в четырёх зонах науки и техники, спорта и приключений, искусств и культуры и, наконец, у веры и жизни, где размещался павильон Звёздного света. Пока они шли, координатор Самира Райун показывала достопримечательности, такие как внушительный эховербольный стадион или обзорная башня, но Стеллэн не мог сосредоточиться. Он глядел на Эльзара, гадая, что скрывает наигранная улыбка друга. Возможно, стоило подойти самому. Ещё не хватало дипломатического скандала между Джидаями и Тагрутами. Иногда казалось, что только уважение, которое Тагруты питали к Ордину, останавливало их от открытого объявления войны Республике. Тот факт, что Тагруты вообще здесь присутствовали, был ещё большим чудом, а также свидетельством дипломатического искусства канцлера Со. Если Эльзер ляпнет что-то не то, мастер Джиос всё в порядке? Вы чем-то озабочены? Это была Ниб, которая прервала разговор с Орбалином, чтобы поинтересоваться его состоянием. Извиняюсь, Джай Асик, начал Стеллан. Мне просто надо. Он собирался озвучить какую-нибудь отговорку, но эти объяснение прервал уверенный голос Самиры Раюн. Группа наконец дошла до бухты. Перед ними до самого горизонта простиралось величественное озеро Ланиса. "Друзья мои", гордо улыбаясь, заговорила она. Мы находимся под жемчужиной республиканской выставки Небесными островами. Координатор посмотрела вверх, и все устремили взоры на величественные, парящие платформы. Некоторые были не больше школьной площадки, но большинство имело гигантские размеры, и гудение их антигравитационных двигателей было отчётливо слышно. Впрочем, это изменится, когда из аудиосистемы выставки на полную громкость зазвучит атмосферная музыка. Невероятно — радостно сказала Со. Ее сын-подросток с хмурым видом стоял рядом. «Я рада, что вы так считаете, госпожа канцлер», — поблагодарила Самира и продолжила заготовленную речь. «Сорок два отдельных острова. Каждый из них представляет одну из ключевых планет республики. Здесь гости смогут увидеть все, что способна предложить республика, от золотых пляжей Спайра и островных шпилей Бестина до оживленных рынков Джариша и модных магазинов Алдераана». А как посетители будут перемещаться с одного острова на другой? спросил Ларре Приза. Отличный вопрос. Гостей будут перевозить уникальные репульсорные платформы, украшенные вобразно системам самих планет. Кстати, миниатюрные модели этих платформ будут продаваться во всех магазинах игрушек и сувениров на территории парка. Среди присутствующих раздались смешки. Стеллан вежливо улыбнулся, улучив возможность бросить взгляд на Эльзера. Его друг рассказывал Тиссу какую-то шутку, явно забавлявшую посла. Эльзер, похоже, расслабился. Возможно, Стеллану стоило взять с него пример. Ты слишком тревожишься, произнёс голос на задорках сознания. Голос Эйвор. Эх, это вот давнего разговора, когда он впервые упомянул о Хандри друге. Эльзер знает, что делает. Он хороший джедай, Стеллан. И потом, даже если бы это было не так, ты всегда приглядишь за ним. Эйвор была права. Она всегда была права. Раздражение порой испытывали все, даже Грандмастер Витер. Стеллан убедился в этом достаточно скоро, уже на первых заседаниях совета. Однако, как и Витер, Эльзер умел сдерживать свою досаду, так что всё будет хорошо. Мы надеялись показать вам хотя бы парочку павильонов, начав с обеда на платформе Хетцеля. Говядина фрукт на гриле просто объедение, а особенно после долгой дороги. Прекрасная идея, произнёс голос с сильным акцентом. Я не слишком поздно, чтобы присоединиться к вам за обедом. Все повернулись и увидели Щикастова Солостанина, который торопливо шёл к ним. Сзади шагал Азрилансов в деловом костюме, почти не скрывавшем его мощную фигуру. Но Рел Куо и Лереп Риза отреагировали синхронно, заслонив с собой Со, как будто новоприбывший собирался нацелить на канцлера Бластер. — Сенатор Тун! — голос Риза, казалось, мог заморозить лаву. — Как замечательно видеть вас снова! — Взаимно, друзья мои! — ответил Тун, посмотрев на остальных. Стеллану он поклонился отдельно. — Член Совета! — Стеллан ответил аналогично, нацепив свою самую дипломатичную улыбку. Салластанин повернулся к Со и отвесил экстравагантный поклон. «Госпожа канцлер!» Куа с Ризой пришлось посторониться, и Со подошла к гостю в сопровождении своих торгонов, которые неслышно ступали рядом. Она протянула руку, которую Тун любезно принял. «Сенатор, мы не ждали вас так рано. Я прилетел утром!» Надо провести несколько встреч до начала празднеств. Одно из преимуществ выставки такое множество высокопоставленных участников, идеально для ведения дел. Дел сенатора или корпорации Соросуп с плохо скрываемой желчью, спросил Риза. Тон То вице-канцлера на сенатора никак не подействовал. "Обоих", доброжелательно ответил он. Я здесь представляю и республику, и свой народ. «А это...» — осведомился Куо, устремив на Азри-Лансо самый уничтожающий из косых взглядов. «Мой личный секретарь, Радко». Куо даже не пытался скрыть недоверие. «Ваш секретарь? Кажется, он немного высоковат». Эти слова, казалось, шокировали Салла Станина. «Высоковат?» «Вы на что намекаете, Норрел?» Всем было очевидно, на что. У Радко разве что на лбу не было написано «телохранитель». К счастью, тут вмешалась Самира, приложившая все силы, чтобы не допустить фейерверков и при этом вернуть экскурсию в рамки графика. «Мы будем рады, если вы к нам присоединитесь, сенатор. Вы ваш помощник. Вообще-то, репульсорные платформы уже нас ждут». Координатор повернулся и указал рукой на несколько аэробагги. По конструкции похожих на те платформы, на которых заседали представители в Сенате, только каждый управлял незаметный дроид-пилот, встроенный в сам корпус. Вандовые роллы сами себя не съедят. Риза попытался отвести Линусо от Тиатуна, но Солластанин намёк и не понял и вцепился в канцлера как майнок в энергопровод. Риза поднял голову, встретился взглядом со Стелланом. Посыл был ясен. «Держись рядом». Вице-канцлер, разумеется, не усматривал в туне угрозы, физической или иной. Был, конечно, Азри Лансо с его длинными гибкими мочками и выступом на лбу, но, несмотря на угрожающий вид, Стеллан не чувствовал в гиганте никакой злобы. Как бы то ни было, он расположился таким образом, чтобы попасть на первую платформу вместе с канцлером. Сзади Эльзер уже подводил к грудскому посла ко второй, где к ним должны были присоединиться Ниб и Бурриага, которые идеально прочитали ситуацию. Рильдайро вместе с оставшимися почётными гостями и официальными лицами поместилось на последней, третьей платформе, хотя её дронит камера продолжал висеть сверху, ведя съёмку со всех ракурсов. Стеллан прощупал вокруг себя силой в поисках реальных угроз, заметив, что Эльзер делает то же самое. Их глаза встретились, и друг еле заметно кивнул, явно придя к аналогичному заключению. Тун раздражал, но не более того. А охватившая всех нервозность была вызвана опасениями, что он превратит приятный обед в очередную возможность пролоббировать свою ПССО. Эти страхи только усилились, когда Лина Со обернулась и пригласила Тагрудского посла к себе на первую платформу. Элзер был вынужден остаться на второй. Тис принял приглашение, и сенатор Тун заулыбался во все щеки. Отлично, сказала Самира, стараясь изо всех сил игнорировать обеспокоенные взгляды коллег. Все готовы? Мы готовы, госпожа координатор, сказала канцлер, играя на камеру рил. Вкус сим же наслаждения республики. Платформа оторвалась от земли, тихо мурлыкая, как фелингс, и делегаты, оставив свои прежние разговоры, принялись восторгаться зрелищем. С высоты парк предстал во всей своей красе. Как и на Земле, Самира обращала внимание на главные сооружения, над которыми они поднимались, от вызывающего трепет павильона Звёздного света, где были выставлены сокровища из архивов Карусант, Девороны и Самового маяка, до потрясающего главного входа в выставки. Как и небесные острова, эта конструкция, названная Аркой Единства, была чудом репульсорной технологии и состояла из 22 левитирующих сфер по числу миров основателей республики, которые составляли величественную дугу. Однако взор Стеллана был прикован к городу, раскинувшемуся за воротами. Ланиса уже полнилась тысячами гостей, прибывших заранее в преддверии завтрашней церемонии открытия, Он никогда здесь не бывал, но знал, сколько труда было вложено в подготовку города к празднику, начиная с возведения нового космопорта к востоку от местного храма Джидаев, который тоже был на завершающем этапе реконструкции, как и многие аванпосты на фронтире. Вся жизнь сейчас кипела здесь, на самом краю республики, что было следствием её стремительного расширения на протяжении последних столетий. Рейна Кант не преминула бы напомнить, что Джидай должен думать лишь о настоящем. Но Стеллан не видел ничего зазорного в том, чтобы радоваться перспективам светлого будущего. Это вселяло надежду, а надежда питала силу. Сидевший впереди Ларе Приза потрясенно покачал головой. — Вы говорили, что мы это сделаем, — сказал он канцлеру. — И оказались правы. — Республика может все, — с гордостью ответил СО, рассеянно взъерошив красную голову Матари. Вместе мы сильны, и я надеюсь, что-то груты в этом убедятся, господин посол. Тисс отреагировал на это замечание лёгким поклоном. Эта выставка потрясающее достижение, госпожа Канцлер. Я уверен, Наригашо она произведёт неизгладимые впечатления. Риза и Куо многозначительно переглянулись, взвешивая слова посла. Если амбициозная идея со пригласить Илара к Йовет принесёт плоды, тогда её мечта о том, что однажды Тагрут вступит в республику, станет на шаг ближе. Однако их осторожные улыбки исчезли, как только Тиатун раскрыл свой широкий рот. Да, потратив целое состояние в галактических кредитах, можно сделать что угодно, «Парк, и в самом деле вышел впечатляющим, госпожа-канцлер, и я всегда знал, что так и будет. В конце концов, раз на него ушло столько денег, что-то менее масштабное стало бы, скажем так, разочарованием». «Выставка привлечет крупные инвестиции на Вало и в соседние системы», — вмешалась Самира. «Вообще-то они уже пошли. Транспорт, транзит, туризм». Усиленные меры безопасности, многочисленные гранты Вы подхватил Тун в том же духе. Вы не считаете, что кредиты были потрачены в пользу? спросил посол Тисс, глядя на Салластанина глазами цвета догоревшего заката. О, всё это доставит массу удовольствия тем немногим счастливцам, которые сюда доберутся. Тун бросил взгляд на приближающийся остров. Не так и уж ни многим, спокойно ответила Со, хотя Стеллан чувствовал забурлившее внутри неё негодование. Мы рассчитываем, что каждый день через эту арку будут проходить тысячи гостей. Тысячи и триллионы в составляющих население республики. Тогда как остальные, кто не сможет приехать лично, будут иметь возможность смотреть трансляцию дома, продолжила Со, указав на дроида-камеру, который парил над ними, записывая каждое мгновение разговора. Хотя Стелланн сомневался, что всё это попадёт в официальный репортаж. Да, согласился Тун. Они будут сидеть, сгрудившись в своих тесных жилищах и глядеть на мерцающее изображение на голые экране, зная, что всё это оплачено из их карманов, хотя их налоги могли бы пойти на что-то несравненно более полезное. Риза помрачнел, на его щёки набежала краска. Сенатор: Я не думаю, что сейчас подходящее время. А когда оно было подходящим, ведь вы канцлер, когда я множество раз просила о встрече с вами или канцлером, или когда мои опасения с ходу отметались в зале сената? Ничего не отметалось, твёрдо заявила Со. Мы выслушивали каждый довод в пользу программы создания сил обороны и тут же переходили к следующим вопросам без пауз и обсуждений потому что у нас уже есть республиканская оборонная коалиция в лучшем случае бессистемная, а в худшем бесполезная. Тун поднял руки, обозначая паузу в разговоре и повернулся к Тагрудскому посланнику. На лице сенатора было написано хорошо разыгранное сочувствие. Прошу прощения, ваше превосходительство, если эта перепалка вас смущает. Но я должен признаться, что имею сомнения касательно этого предприятия, сомнения, которые очень надеюсь окажутся беспочвенными. Выставку на верника ждёт оглушительный успех. Теперь он повернулся к Самире, которая явно пыталась не раздавить свой планшет, стиснутый в руках. Я также убеждён, что Валоо сильно выиграет от признания и инвестиций. Но в то же время я не могу не думать о том, что учитывая нынешний климат на окраинах, эти деньги можно было бы с большей пользой пустить на укрепление нашей защиты против негилов. В голос соо закралось лёгкое раздражение. Как проинформировал сенат, и с чем он неоднократно соглашался, выставка никак не повлияла на наш оборонный бюджет. Но он и не увеличился, и не нужно Ситуация с нигилами находится под контролем. А с дрэнгирами? Тоже под контролем. Джедаи совместно с властями республики уже работают над тем, чтобы остановить распространение дрэнгиров в этом секторе. Они работают отнюдь не только с властями, — сказал Тун, и, не дав канцлеру ответить, снова обратился к послу. А Тагруты сильно страдают от бесчинств нигилов, ваше превосходительство. «Сенатор Тун!» — начала сонать и спрервал ее. «Налеты бывают, конечно, но это длится уже не один год. К сожалению, нигильский образ жизни характерен для... как вы это называете?» Посол замялся, вопросительно глядя на Ризу и Со. «Внешнего кольца!» — торопливо подсказал Тун, стремясь держать разговор под контролем. «Хотя, конечно, для вас это просто ваша собственная территория под названием...» Кароминдари, подсказал Тисс. Центр. Да, Кароминдари, повторил Тун, смакуя слово. Какой у вас красивый язык! Я надеюсь, что смогу лучше с ним познакомиться по мере того, как наши великие культуры будут и дальше взаимодействовать. С волнением жду встречи с её величеством. Мне ведь будет позволено присутствовать на приёме. Конечно, вмешалась канцлер. Вам, как уважаемому члену сената, рады везде, будь то на приёме или здесь. Она посмотрела вперёд. Платформа уже причалила к острову, и двери бесшумно разъехались, давая им возможность выйти. А, мы прибыли. Действительно, госпожа канцлер, сказала Самира, повысив голос, чтобы было слышно и другим группам. Добро пожаловать на Хетцель, сенатор. Прошу за мной. Тун позволил вывести себя из капсулы, самодовольно улыбнувшись Стеллану. Джедай провёл их взглядом. Самира указывала на некоторые из множества экзотических мясных фруктов, которые висели на деревьях с яркой листвой, а следом шли посол Тис и канцлер Со, которая пыталась исправить ситуацию. Все стороны выглядело забавно, произнёс Эльзар, повевившись сзади. Как пробиваться из логова Дуашима? Надо будет когда-нибудь повторить. А как тебе намёк на наших союзников? Стеллан нахмурился. Как ты услышал? По губам прочитал. С Солластанином это нелегко, скажу я тебе. Стеллан скрестил руки на груди. Я думал, он прямо там начнёт жаловаться насчёт хаттов. Эльзер повторил его жест, хотя Стеллан сомневался, что он сделал это бессознательно. Эльзер ничего не делал бессознательно. То, что Эйвор сотрудничает со слизняками, далеко не секрет. Стеллан, осуждающе приподнял бровь. Прости, прости. Знаю, всякая жизнь священна, но нельзя винить Туна. Кто знает, что замыслы лихатты? Эйвар им доверяет, поэтому доверяю и я. Мне было бы спокойнее, если бы я мог сам её расспросить, сказал Элзер, кивнув в сторону Туна, который уже занялся богатым буфетом, подготовленным к их прибытию. Как думаешь, будут из-за него проблемы? Всё он покачал головой. Я не чувствую в нём зловомысла, а рвество, наверное, но без зловомысла. Он определённо повеселился, мотая нервы канцлеру. Они старые противники, но Тун сказал правду. Чего бы он там ни добивался, он действительно любит республику. Он осложнение, да, но не назревающий кризис. Ты уверен? Да. Что бы ни случилось, я думаю, мы можем предоставить канцлеру саму и разбираться с сенатором Туном. Она свое дело знает. Элзер похлопал Стеллана по плечу. Слова истинного дипломата. «Пойдем к ним. Похоже, Бурьяга присматривается к рогатым дыням. Будет скверно, если мне не достанется». Стеллан позволил увести себя к буфету, радуясь, что напряженность между ним и Элзером как будто испарилась, по крайней мере, на данный момент.